Глава 28. Джимми и Джейми. Полианна была не единственной, для кого та зима оказалась очень тяжелой. В Бостоне Джимми Пендлеттон, несмотря на все его напряженные усилия занять чем-нибудь свое время и ум, обнаружил, что никак не может полностью изгнать из своих грез некие смеющиеся голубые глаза и до конца стереть из памяти некий горячо любимый веселый голос. Джимми говорил себе, что если бы не миссис Кэрью и невозможность быть ей полезным, жить не стоило бы. Но даже у миссис Кэрью не все радовало его. Так, как там всегда был Джейми, а его присутствие наводило на мысли о Полиане нерадостные мысли. Джейми был совершенно уверен в том, что Джейми и Полианна любят друг друга и не менее глубоко убежден в своей моральной обязанности отступить в сторону и освободить дорогу обиженному судьбой Джейми, и потому ему даже не приходило в голову в чем-либо усомниться. О Полиане он не хотел ни говорить, ни слышать. Он знал, что и Джейми, и миссис Кэрью получают от нее письма. И когда они рассказывали о ней, он заставлял себя слушать, несмотря на душевную боль, но всегда старался как можно скорее изменить тему разговора, а в своей собственной переписке с ней ограничивался самыми краткими и самыми редкими посланиями. Для Джейми поляна которую он не мог назвать своей, была ничем иным, как источником страданий и огорчений. И он даже обрадовался, когда пришло время покинуть Белдингсвилл и вернуться к учебе в Бостоне, находиться так близко к полиане и вместе с тем так далеко от нее, оказалось для него сущей пыткой. В Бостоне Со всей лихорадочностью, беспокойного ума, ищущего возможности отвлечься от тяжелых мыслей, Джимми взялся за осуществление планов миссис Керрию, касающихся ее любимых молодых работниц. И все свободное время, какое только оставалось у него после учебы, отдавая этой работе к огромному удовольствию и благодарности миссис Керрию. Так для Джимми прошла зима, И пришла весна, радостная, расцветающая весна, с легкими ветерками, благодатными ливнями и нежными бутонами, превращающимися в буйство красок и аромата. Для Джимми, однако, это была совсем не радостная весна, так как в его сердце по-прежнему не было ничего, кроме зимы и его тревоги. Если бы только они, наконец, все решили и окончательно объявили о своей помолвке, все чаще и чаще бормотал про себя Джимми в эти дни. Если бы я только знал что-то, наверняка мне было бы легче это вынести. И в один из последних дней апреля его желание исполнилось. Отчасти он узнал что-то наверняка. Была суббота, около десяти часов утра. Мэри, горничная миссис Кэррио, ввела его в музыкальную комнату заученным. «Я передам миссис Кэррио, что вы здесь, сэр. Я думаю, она ждет вас». На пороге музыкальной комнаты Джимми в испуге замер. У фортепьяно, закинув руки на пепитер и уронив на них голову, сидел Джейми. Пендлеттон уже полуобернулся к двери, чтобы тихонько удалиться, как вдруг юноша у фортепиано поднял голову. И стали видны его пылающие щеки и лихорадочно блестящие глаза. — Что такое Кэрью? — запинаясь, выговорил ошеломленный Джимми. — Что-нибудь случилось? — Случилось. — Да, Случилось. Воскликнул Джейми, взмахнув руками, в каждой из которых, как видел теперь Пендлитон, было распечатанное письмо. Все случилось. Разве вы не думали бы так, если бы всю жизнь провели в тюрьме и вдруг увидели, что ворота широко распахнуты? Разве вы не думали бы так, если бы в следующую минуту могли попросить девушку, которую любите, стать вашей женой? «Разве вы не думали бы так, если бы...» «Ну, послушайте, вы, наверное, думаете, что я сошел с ума?» «Нет, нет, хотя, может быть, я все же схожу с ума от радости. Я хочу все рассказать вам. Можно?» «Я должен кому-нибудь рассказать». Джимми поднял голову выше. Он как бы неосознанно готовился вынести предстоящий удар. Лицо его стало чуть плетнее, но голос прозвучал довольно твердо, когда он ответил, «Конечно, дружище, я буду рад вас выслушать». Джейми, однако, почти и не дождался этого согласия. Он торопливо и все еще немного несвязно продолжил. «Для вас это, конечно, так, ничего особенного. У вас есть здоровые ноги и свобода, у вас есть... Ваши мечты, ваши мосты. Но я для меня в этом всё. Это возможность жить жизнью настоящего мужчины и делать дело достойное мужчины. Пусть даже это не дамбы и мосты. Это уже кое-что. И это дело, как я доказал теперь, я могу сделать. Слушайте. В этом письме сообщается что мой небольшой рассказ получил первый приз – три тысячи долларов на конкурсе. А в другом – о том, что крупное издательство принимает слесным для меня энтузиазмом рукопись моей первой книги для опубликования. И оба письма пришли сегодня, этим утром. Вас удивляет, что я безумно рад? Нет! Разумеется, нет! Я... «Я поздравляю вас, Кэрью, от всей души!» – горячо воскликнул Джимми. «Спасибо. И меня действительно можно поздравить. Только подумайте, что это значит для меня. Подумайте, что это значит, если со временем я смогу быть материально независим, как подобает мужчине. Подумайте, что это значит, если когда-нибудь миссис Кэрью будет гордиться» и радоваться, что отвела у вечному мальчику место в своем доме и в своем сердце. Подумайте, что это значит, если теперь я могу сказать девушке, которую люблю, что я люблю ее. Да-да, конечно, дружище, Джимми говорил твердо, хотя сильно побледнев. Впрочем, может быть, мне не следует говорить ей об этом даже теперь. Продолжил Джейми. Быстро набежавшая тень омрачила его сиявшее радостью лицо. «Я по-прежнему привязан к этим...» Он хлопнул ладонью полежавшим рядом с ним костыля. «Я, конечно же, не могу забыть тот день в лесу прошлым летом, когда я увидел Полианну, бегущей от быка. Я понял!» что мне всегда будет грозить оказаться в такой ситуации, когда девушка, которую я люблю в опасности, а я не в состоянии спасти ее.